Следующий источник ошибок – это безразличие. Но ну, встречаются, возможно, вы сталкивались с людьми, которым, образно говоря, все пофиг. Да? По каким причинам? Не наш вопрос. Что важно понимать? Что компания не должна на себя брать функцию социального исправления психологических загибов. Ну, вернее, она может, если захочет брать на себя эту функцию. Да? Во-первых, эта функция дорого стоит. А во-вторых, это нужно подумать, как сделать так, чтобы это не испортило основной процесс. Может быть, надо санаторий создать, может быть, кабинет психоанализа. Но ну, это уж, пожалуйста, от бюджета. Что у вас есть деньги заниматься подобными социально полезными вещами. Ради бога, но не путайте это с регулярным менеджментом. Да, создайте какую-то отдельную клинику, где исправляйте дефекты детской психологии, еще что-нибудь. Пожалуйста, кто же вам мешает. Поэтому, на мой взгляд, есть такое, я на лидерстве обычно советую. Знаете, как вот ползет... Рыжий таракан, да? Что иногда мешает руководителю? Мы все время пытаемся понять, а почему он, блин, рыжий? Так вот совет, как советовал Дэвид Окхам, да, или Акам, философ, да, не умножайте сущности сверхнеобходимых. Вот зафиксируйте, что это рыжий таракан, думайте, что с ним делать. Не знаю, кормить его, в окно выбрасывайте, это пятый вопрос. Но не надо думать, почему он рыжий. Потому что он рыжий. Почему человек безразличен? Неважно. Отфиксировали, что это стойкое состояние. И не берите на себя функцию Господа Бога. Это дорого стоит. Да, вот надо его исправить. Так кто он сказал, что надо? Это учитель вынужден учить всех, кто в класс попал. А руководителя нет такой жесткой необходимости. Да? Поэтому отфиксировали безразличие, когда человек не мотивируется. На него не, ему пофиг, да, что одно, что плохое, что хорошее. Есть такие люди? Есть. Что с ними делать? Увольнять к чертовой матери мгновенно. Потому что они на любой должности вас подставят. Человек не мотивируется, да, ему все равно. Или в санатории куда-то помещаете, разбираетесь там, историю. Может, его там кто-то в детстве обидел, там что-то еще, может, у него там депрессия. Но если это устойчивое состояние, человек из него не выводится, задайте себе вопрос, должны ли вы брать на себя социальную функцию, сколько это будет стоить и как это сделать с наименьшими потерями для компании. Может, его отправить куда-то лечиться. Да? Ну, пожалуйста. Ну, может, и лечится, но почему внутри компании? Сразу так. Из механизма изъяли. Оплодили и где-то там, пожалуйста, там через год встретитесь, может и вылечиться. Недостаток знаний. Ну, если человек делает работу, где ему не хватает знаний, ошибки неизбежны. Замечательно. Кто у нас отвечает за то, чтобы сотрудник обладал должным количеством знаний? Я? Замечательно. В чем тут сотрудник? А я думаю, что он знает. А вы проверьте, а не думайте. На входе проверьте, потом проверьте. Чисто ваша функция. Недостаток опыта – то же самое. Да, у человека нет практики, значит, у него не сформировалось умение, не сформировался навык. Но человек делает ошибки. Иногда возникает замкнутый круг. Так, кто будет у нас печь блины? Вы. А, так он не умеет. Так ты. Вот давай ты печешь блин. Так он никогда и не научится. А вот как ему поручить, он же сажет блины. Ну, один раз сажет. Так вы не поручите ему, когда клиент богатый пришел и ждет блинов. Вы ему поручите... Промежутки, да? Дайте ему время, заставьте исправить, там, оплатить лишнюю муку. То есть научить. Потому что иногда возникает замкнутый круг, и я сталкивался с тем, что подходишь, потом так, вот жареблю, а я же не умею. Да не умеешь, именно поэтому ты будешь жарить. То есть человека надо иногда в бассейн столкнуть, чтобы он научился плавать. Иначе он все время будет на берегу сидеть и говорить, а я же плавать не умею. Так ты в воду-то зайди. Понятно, это не надо делать в критических зонах. Беспорядочность. Беспорядочность в мыслях приводит к ошибкам в действиях. Беспорядочность возникает вследствие чего? Неправильно организованной картины мира. Кто отвечает за информационное обеспечение? Да, я же отвечаю. Если у человека хаос в мозгах, компот в голове, только ваша вина. Спешка. Что такое спешка? Это когда работа выполняется во время, меньшее, чем необходимо для качественной работы. Правильно? Возникает спешка. Кто в этом виноват? Руководитель, который не организовал достаточное планирование или позволил сотруднику не использовать правильные техники планирования. Вот почему в этом месте я всегда рисую зеркало. То есть источник ошибок подчиненных в 99% случаев это неправильные действия руководителя. Вот почему за ошибки не наказывают. Потому что не за что. Сами виноваты, за что их наказывать. Себя накажите, а их не за что. Взяли беспечного человека, извольте добавить каких-то ресурсов. Взяли безразличного, уберите, терпите, будут ошибки. Вот поэтому начинаем с себя, потому что мы отвечаем за наших сотрудников. Следующая тема – это контроль. Обычно к контролю относятся с неким придыханием буквально, да, там шоу. И очень часто, когда обсуждаешь компетенции, трогаешь контроль, Народ прямо нездорово возбуждается, говорят, вот, вот, контроль, это прямо нам не хватает. Я говорю, а все остальное у нас, наверное, есть. Все остальные 14 компетенций поставлены, как говорят, на ядь, а именно в контроле провис. Ну хорошо, если так. Просто на контроль зачастую смотрят, как на манну небесную, как некую таблетку. Да, вот сейчас контроль в впендюрем, простите, и все буквально засверкает. А опять напомню историю про многорукого бога Шиву, да, что... Контроль – это всего лишь одна из компетенций. Если мы используем только эту компетенцию, ничего хорошего все равно нас не ждет. В отличие от координации, контроль – процесс измерительный. На координации мы рисовали стрелочки снизу. Да, координация – это поддерживающая компетенция. Контроль – компетенция проверочная. В своей сути управленческий контроль – Достаточно простая операция. Это сопоставление того, что должно быть, с тем, что есть. То есть измерительная функция. Да, вот должно быть это, есть это. А желательно четко отличать контроль от мониторинга. Мониторинг предполагает наблюдение, то есть пассивная фиксация. Контроль всегда предполагает активное вмешательство. Вот это разница, потому что очень часто руководитель... Думая, что контролирует, на самом деле занимается мониторинг. То есть он просто фиксирует. А контроль всегда предполагает активное вмешательство в процесс. Но это не просто вот словеса. Это суть различия, непонимание различий часто приводит просто к ошибкам. Почему, как вы думаете, руководитель избегает вмешательства? Время. И вот эта неготовность к конфронтации. Ну, вмешательство предполагает сопротивление, там, обиды, ну и вот как-то мы обходим это место. А зря. А, вообще вот эта готовность к конфронтации, не путать с раздражительностью там, или провокациями, да? а просто человек готов к схватке. Существенно снижает попытки вступить с ним в схватку. То есть, когда человек очень спокойно в любой момент готов по любому поводу с кем-то поконфронтировать, очень мало желающих с ним этим заниматься. Потому что у него то, что он готов, написано на лбу красными буквами. А поскольку это все считывает подсознание, которому 4 миллиона лет, то подсознание великолепно отличает опасных от неопасных. Да? И умение конфронтировать избавляет от необходимости конфронтировать процентов на 80%. Наоборот, не умение конфронтировать вызывает желание с вами поконфронтировать, да, потому что вас полагают жертвами, а с жертвами грех не поконфронтировать, особенно когда есть повод. Понимаете примерную логику? Потому что очень часто вот это некое миролюбие, миротворчество руководителя дает ему такую злую службу, служит, потому что наша собственная порядочность, к сожалению, не гарантирует порядочности прочих контрагентов. Поэтому руководитель должен уметь быть и злым, и добрым, и порядочным, и непорядочным. Уметь быть. Понимаете? А быть ли им, он решает сам. Очень часто руководитель говорит, я вот считаю, что это неприемлемо. Ну, что то Я всегда спрашиваю: а вы это умеете? Потому что если вы не умеете, то у вас нет выбора. Вот вы сначала научитесь врать, а потом откажитесь от вранья. Вы сначала научитесь наказывать, а потом не наказываете. Вы научитесь быть плохим, а потом будьте хорошим. Потому что иначе у вас иллюзия выбора, у вас нет выбора, вы просто не умеете конфронтировать, вы не умеете наказывать. Поэтому что же вы В сказке рассказывайте, что я не буду это делать. Да вы захотите, Сдохните, но не сделаете. Потому что ведь руководитель должен уметь эти вещи делать без напряга и разбега. Управленческие ситуации зачастую требуют мгновенной реакции, да? Почти. Ну, там, умение выбрать. А если вам надо перед этим так долго собираться с силами, поезд то уже уйдет, да? Поздновато будет. Поэтому. Не я первое это совета. Руководитель должен владеть всем инструментарием, который может кто-нибудь воспользоваться. А вот чем пользоваться, это уже личный выбор индейца. То есть умение использовать все дает реальный выбор. Потому что не умеешь, ты не можешь отказаться, ты использовать не умеешь. Не надо говорить, я хочу быть только хорошим, если ты не умеешь быть плохим. Поэтому нужно учиться делать все. В общем, ничего нового. Экзюперий сказал, добро должно быть с кулаками. Да? Добро должно уметь себя защищать. И иногда нужно уметь выйти на поле оппонента, показать ему на этом поле, что он очень зря считает там себя сильным, а потом предложить ему вернуться на свое поле. Я так это так образно в переговорных техниках, в жестких переговорах рассказываю. Ну вот знаете как? Вы чай предлагаете попить, а вам в морду врезать норовят, да? И человек никак не понимает, что это зря. И какой единственный выход? Да, выйти на это поле, дать ему в морду, поднять его, отряхнуть и еще раз предложить попить чайку. И он будет очень внимателен к вашему предложению, потому что там, где он думает, что он король, он на самом деле понял, что он никто. Он говорит: оп, а что теперь? А теперь давай чай пить. Теперь может. Ну, теперь он вас поймет. Это, конечно, все метафоры, но идея, надеюсь, вы понимаете, да? То есть, собственное миролюбие, к сожалению, не защищает от негативного действия других людей, опять вспоминаем Макиавелли, поскольку люди не всегда живут так, как повелел им Господь, как бы мы ни стремились быть хорошими, нам могут просто не позволить. А мы должны защитить свою структуру. Мы отвечаем за структуру, мы не можем позволить в этой структуре, что кто-то себя вел неправильно. Значит, добро должно быть с кулаками. Оно может не пользоваться кулаками, оно может иметь кулак. И вот эта готовность к вмешательству, отсутствие страха конфронтации, Оно очень здорово стабилизирует желание людей. Они просто понимают, фу, тут лучше как-то не уступать потому что человек не боится. Кстати, очень формирует этот навык, вот это искусство, держать паузу и умение не реагировать сразу. Мы же стремимся сразу реагировать, это 4 миллиона лет, если не успеем, нас убьют. В социальных контактах вас не убьют, поэтому можно не спешить. Да, и пока не знаете, что делать, держите паузу, пусть человек там чего-то из себя показывает. За это время вы успеете включить левое полушарие и решить, что с этим делать. Сама по себе пауза обычно раздражает другого человека, его как-то так лимфирует, потому что он начинает бояться. Он не знает, что пауза скрывает, он видит отсутствие реакции, это его пугает. Вот, поэтому контроль – функция активная. Контроль принято разделять на три вида. Первый вид контроля – это предварительный. Цели предварительного контроля какие? Убедиться в том, что подчиненный располагает всеми необходимыми ресурсами для выполнения работы. Цели предварительного контроля – убедиться в том, что подчиненный располагает всеми необходимыми ресурсами. А в какой момент проводится предварительный контроль? А? До начала работы и совмещается с какой компетенцией, которую мы уже изучали? Делегирование. Помните, финиш. Вот во время анализа. Мы дали поручение, человек пошел анализировать, вернулся с обратной связи. И вот это то, где делегирование переходит в предварительный контроль. Вспоминаем историю с волнами, да, параллельно. А координация уже, как правило, потом идет. Да, ну, опять, вот тут как раз вот волны, да, тут вот все присутствует, но... Поскольку эти процессы все равно, хотя они идут часто параллельно, они различны. И чем лучше ты понимаешь разницу, тем тоньше ты используешь поток. Да? Понимаешь, что вот это, это часть потока, это синий цвет, это зеленый цвет, это красный, хотя они идут пучком. То есть, это вот опять, если не знаю, сравнивать с единоборствами, там зачастую нету движения 1, движения 2 и движения 3. Да? Но они есть для новичков. А для мастера это движение уже слитное, да, не, там не найдешь четкую грань. Просто такое перетекание да, идет из движения в движение. Вот управление то же самое. Но просто это перетекание состоит из разных движений. И чтобы они начали перетекать, их нужно осваивать по отдельности. С пониманием, а что ты сейчас делаешь. Поэтому вот конец делегирования, начало вот этот предварительный контроль. Вот здесь это происходит все. Одно заканчивается, другое начинается.